Росляков и Алена Валя зашел в автомат, позвонил девушке, с которой как-то вместе сидел на литературном вечере в Политехническом музее. Девушку звали Алена. Она училась на четвертом курсе филфака, ругала жизнь и ничего не хотела. Так она, во всяком случае, говорила Рослякову. Слушай, Можно Алену? Это я. Здравствуйте, Росляков. Кто? Ну, это я, Валентин. А, это с которым мы сидели на диспуте? — Да. Что вы делаете? — Ничего. Сижу и думаю, как было бы хорошо выпить. — А что вы пьете? — Все. Предпочтение есть — водка, вино, коньяк. — Я пью все, — повторила Алена. — И политуру? Что? Валя засмеялся. — Значит, не все. политуру не пьете. — С удовольствием попробую. — Говорите ваш адрес. Валя купил бутылку коньяку и конфет. Алена жила рядом, и он сразу же нашел ее дом. Она открыла ему и сказала. — Входите. — Спасибо. Я всегда боюсь встречать человека во второй раз. — Почему? — Разочароваться можно. — Вы что, одна здесь? — Одна. Знаете, как тоскливо жить одной в квартире. — Отдайте часть моему другу. У него неважно с жилплощадью. — Я, пожалуйста. — Предки против. — Они у меня из породы консерваторов. — А где предки? — У Синего моря. Если вам жарко, снимайте пиджак. — А я и сниму. «Это, наверное, ужасно глупо, что я вас пригласила, да? Вы думаете обо мне черт знает что?» «Точно. А какая разница в конце концов?» «Тоже верно. Сейчас я принесу штопор». «Не надо. Смотрите, это делается так», — сказал Валя, и ладонью выше пробку. «А я умею полоскать горло коньяком. Не может быть. Честное слово, смотрите». Она налила коньяк в рюмку, сделала глоток и, скосив глаза, начала полоскать горло. Нос у нее сморщился, как у человека, который принимает горькое лекарство. А глаза смотрели на Валю победно и выжидающе. — Здорово, — сказал Росляков. — Еще раз, пожалуйста. — Какой хитрый, — улыбнулась Алена. — Я только раз могу. — Ну, извините. — Что? — Ну, извините, — говорю. Это такая присказка у моего товарища есть. Только, пожалуйста, не начинайте мне рассказывать про своего товарища. Почему-то все всегда рассказывают про своих друзей и знакомых, и никто не хочет говорить про себя про себя нескромно это только так кажется и потом если себя хвалить то конечно нескромно я вот себя ненавижу и поэтому всегда о себе говорю вы себя любите люблю мы счастливы а что вы делаете пью коньяк нет а вообще а вообще учусь где в педагогическом почему я вас там не видала я на заочном на каком курсе на последнем интересно очень счастливый человек Вас как уменьшительно зовут? Валя. Среднее имя. Не мужское и не женское. но ну, все-таки мужское. Вы обиделись? Ужасно. А почему вы ко мне пришли? Потому что мне захотелось к вам прийти. петь коньяк. Я уже. Пейте еще. Хорошо. Ну, так почему же вы пришли ко мне? Для того, чтобы говорить со мной, слушать музыку и смотреть альбомы? Хотя бы. Вы все врете. — Может быть. Но если я вру, тогда вы уже совсем пьяные. — Нет еще. Когда я стану пьяной, вы начнете раздевать меня. — Обязательно. — А зачем вы тогда приходили? — Что это вы злая такая? Разозлили. — Кто? — Люди. — Я лучше уйду, наверное. — Почему? — Да так. Чтоб больше не злить. Он поднялся и пошел к двери. Отпер ее. Хотел выйти, но Алена взяла его за руку и сказала... — Я просто дрянь. Не обращайте на меня внимания. — Ты дрянь, — улыбнулся он, обернувшись. — Ты просто дуреха. Она кивнула головой, а потом уткнулась лицом ему в грудь, и плечи ее затряслись. Росляков стал гладить ее по плечам и по голове. — Ну не надо, — говорил он, — не надо, дурачок. Это все ерунда, не надо так плакать, не стоит. — Стоит, — сказала она, — стоит, потому что я за все плачу. Сейчас я скоро перестану, только ты не уходи. А я и не собираюсь. Она посмотрела на него сквозь слезы и жалко по-детски улыбнулась.